Думаю, вы оцените мои слова, если я скажу, что каждая такая бомба в двести раз мощнее той, что уничтожила Хиросиму. А у него их одиннадцать. Точнее, здесь в наличии только десять. Одиннадцатая, по-видимому, уже готова к взрыву. В придурок задумал ее осуществить, Голос Морро прервал профессора. Рассказать о местоположении заряда — это привилегия, которую я оставляю за собой. Доктор Шмидт, доктор Хейли, доктор Брэмэлл, не будете ли вы любезны подтвердить заявление вашего коллеги? Ученые выступали с различной силой убедительности и ярости. У слушателей уже не было никаких сомнений в том, что Морро действительно угрожает. После заявления Брэмуэлла Морро сказали, что теперь самое веское выступление. Вы услышите профессора ахана одного из ведущих специалистов, если не самого крупного в разработке ядерного оружия лично он шаг за шагом руководил созданием всех этих бомб профессор ахин если вы помните исчез примерно семь недель назад с того момента он работал на меня работал на вас работал на вас дрожащим старческим голосом воскликнул ахин Да вы просто чудовище! Вы! Я никогда не работал на вас! Он зарыдал, а затем наступила тишина. «Его пытали!» — раздался крик Барната. «Пытали, уверяю вас! Он и еще шесть технических работников были подвергнуты самым Раздался хрип, как будто кого-то душили. По всей видимости, так оно и было. Ну что, будем продолжать, профессор Барнетт? Голос у Мора был, как всегда, спокойный. Пожалуйста, профессор Ахан, сказать по поводу этих бомб. Они сработают. Тихим, все еще дрожащим голосом отозвался тот. — Почему вы так считаете? — Потому что я их создал, а за свою работу я ручаюсь. Судя по голосу, Ахен смертельно устал. Кроме того, здесь имеется немало специалистов в области проектирования ядерного оружия. Что же касается характеристик, Ну, в этом нет необходимости. Последовало краткое молчание, затем вновь... Вот так обстоят дела. Все необходимые подтверждения у вас есть. Только умственно отсталые могут этому не поверить. Одна небольшая поправка. находящаяся у нас здесь десять бомб мощностью 3,5 мегатонны. Мощность одиннадцатой уже установленной и готовой к взрыву всего в полторы мегатонны. Дело в том, что я откровенно говоря, не совсем уверен в последствиях взрыва бомбы в 3,5 мегатонны. Такой взрыв может привести в действие силы страгивать, по крайней мере, сейчас. На этом он сделал паузу. Он сошел с ума, воскликнул Дан. «Может быть, может быть», — произнес Райдер. «Одно лишь не вызывает сомнение. Он чертовски талантливый актер. Смотрите, сделал паузу, выжидает!» Вновь раздался голос Морро это бомба размерами 20 дюймов на 40, которую совершенно спокойно можно перевести в багажнике автомобиль, покоится на дне